«Что там затеяли эти два чудака?» – воскликнул отец, обращаясь к матери. «Ей-богу, они приступили к форменной осаде миссис Водмен и обходят вокруг ее дома, чтобы наметить линии обложения». «Я думаю», – проговорила моя мать.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 которое нам вскоре предстоит. Боже, смилуйся над нею и надо мной. Глава девятая. А что до мнения света об этом возгласе, так и гроша за него не дам. Глава десятая.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 «Думаю, что нет», — проговорила мать. «Ну, ее к черту!» — сказал отец, возвысив голос. «Всю эту фортификацию со всеми ее сапами, минами, блиндами, габионами, фасбреями, кветами и прочей дребеденью». «Всю это глупость!» — согласилась мать. «Надо сказать, что мать моя имела обыкновение, и я готов, в скобках замечу, сию минуту отдать свой лиловый камзол и желтые туфли в придачу, если кто-нибудь из ваших преподобий...»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 Он положил календарь в карман. Первый лорд казначейства, раздумывающий о государственных доходах, не мог бы вернуться домой с выражением большей озабоченности на лице. Глава двенадцатая. Оглядываясь на конец последней главы и обозревая все написанное мной, я считаю необходимым заполнить эту и пять следующих страниц изрядным количеством инородного материала, дабы поддержано было то счастливое равновесие между мудростью и дурачеством, без которого книга и года не протянуло бы. И не какое-нибудь жалкое бесцветное отступление, которое, если бы не его название, можно было бы сделать, не покидая столбовой дороги, способно выполнить эту задачу. Нет коль уж отступление так бойкое, шаловливое и на веселую тему, да такое, чтобы ни коня, ни всадника невозможно было поймать иначе, как с наскока. Вся трудность в том, чтобы привести в действие силы, способные помочь в этом деле. Фантазия своенравна, остроумие не любит, чтобы его искали. Шутливость, хотя она и добрая девчурка, не придет по зову, хотя бы мы сложили царство у юно. ног.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 В окончании бритья я меняю рубашку, выбираю лучший кафтан, посылаю за самым свежим моим париком, надеваю на палец кольцо с топазом, словом, наряжаю с ног до головы самым тщательнейшим образом. Если и это не помогает, значит путался сам сатана. Ведь сами рассудите, сэр. Поскольку каждый обыкновенно присутствует при бритье своей бороды, хотя и нет правила без исключения,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 Примечание. Далее следует греческий термин, в переводе означающий «внешнее предприятие», то есть в данном месте не касающиеся души. Конец примечания. Но он заблуждается. Душа и тело – соучастники во всем, что они предпринимают. Мы не можем надеть на себя новое платье так, чтобы вместе с нами не приоделись и наши мысли».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 Ни хорошего, ни худого. Дело в том, что он не привел, как следует, в порядок своих мыслей. Ему хотелось устроить еще одно совещание. И когда капрал сходил на три ступеньки перед дверями, он дважды кашлянул. При каждом покашливании горсть самых застенчивых духов дяди Тоби отлетала от него по направлению к капралу. Последний целую минуту в нерешительности стоял с молотком в руке, сам не зная почему. Истомленная ожиданием за дверью притаилась Бригитта, держа на щеколде большой и указательный пальцы. А миссис Водмен, с написанной во взгляде готовностью вновь лишиться невинности, сидела ни, жива, ни мертва за оконной занавеской, подстерегая приближение наших воинов. «Трим», — сказал дядя Тоби. Но когда он произносил это слово, минута истекла, и Трим опустил молоток. Увидя, что все его надежды на совещание сокрушены этим ударом, дядя Тоби принялся насвистывать Лилибулира.